29 декабря 2011 года. Четверг. Москва. Зима разгулялась не на шутку. Решила отыграться за все то время, что снега почти не было. Уже сутки, как начался снегопад. Для коммунальных служб наступление зимы, даже в конце декабря, всегда в диковинку. Снегоуборочные машины не справляются, а ведь прогнозируют, что снег будет идти еще дней пять. В Москве в обычные дни на дорогах коллапс, а в связи со снегопадом 10 баллов по десятибальной шкале. Сегодня новогодний корпоратив, организованный на фирме Дмитрия, а он сам, как и всегда, прилетает из Новосибирска день в день. Это мне в пиком, чтобы не дать погулять нормально в ресторане, оттянуть меня домой. Благо есть замечательный повод, их величество устали. Самолет к тому же опять опоздал из-за снегопада. Это по закону подлости. Если необходимо появиться дома пораньше, непременно прилет, по каким бы то ни было причинам, задержится. Хорошо, что вообще прилетел, потому что два предыдущих дня в аэропортах были отменены многие рейсы. Народ возмущался, потому что многие собрались лететь на новогодние каникулы за границу. Водитель ждал Дмитрия в аэропорту с 9 часов утра, а прилетел самолет только около 11. С утра отвела Милану на школьную елку, надев костюм белоснежки из диснеевского мультика. От зеркала не могла ее оторвать, а школьные подружки, конечно, обзавидовались. Как всегда, праздничные представления делали старшеклассники, учителя, многочисленные танцевальные и вокальные коллективы, занимающиеся в стенах школы. Репетиции начинаются задолго до декабря. Спектакль поставлен, если не на профессиональном, то на полупрофессиональном уровне, с новым сценарием каждому празднику, с замечательными костюмами, озвучкой и видеосъемкой. Каждый раз не перестаю восхищаться энтузиазмом преподавательского состава. В представлении задействуются почти все ученики школы, которые хотят участвовать, что очень важно. В этот раз Милана пела с младшим хором смешные песенки. Какая же замечательная у нас школа. Кому не рассказываю, никто не верит, что существуют еще такие. Обычно в других детских учреждениях родители собирают деньги на представления и приглашаются артисты, а у нас все по-другому. После концерта детям раздали подарки и отпустили на каникулы. К трем часам приехал с работы Дмитрий, чтобы переодеться и забрать меня в ресторан. Дочь оставили с работницей. Милана любит с ней оставаться, потому что она у нас необыкновенная, заменяющая моей дочери и ласковую няню, и добрую бабушку. И сказку может рассказать, и песенку спеть, и приготовить что-то вкусненькое, и уроки поможет сделать. Я думала, что в ресторан мы с Дмитрием опоздаем из-за предпраздничных автомобильных пробок, но обошлось, приехали вовремя. Сегодня, как ни странно, на улицах оказалось мало машин. Видимо, везде проходят корпоративы, и транспортные средства работники фирм, по возможности, оставили на стоянках. Столы ломились от яств, а французским вином, которое я прихватила из дома на всякий случай, даже не пришлось воспользоваться, так как девочки с фирмы все закупили заранее. «Развлекали нас тоже на высшем уровне», конкурсы, танцы. Поздравляли и традиционные Дед Мороз со Снегурочкой, так что все атрибуты новогоднего праздника были соблюдены. Жаль, что мне пришлось поберечь заживающую ногу и не танцевать быстрые танцы. Да и смотреть, если честно, на молодых девчонок, одетых в открытые платья и на высоких каблуках, было тяжело. Ведь я уже никогда не смогу это надеть. Украдкой, чтобы никто не увидел, смахнула непрошенную, набежавшую слезинку.